Глава 3. На лестнице, которая оказалась лестницей театра, обе женщины были вынуждены прижаться к стене перед целым обвалом лавины статистов. В подбитых гвоздями сапогах, выходивших с репетиции и прыгавших через несколько ступенек, сразу отдёргивая свои блузы. "Одну минуту, я в твоём распоряжении", сказала добрая душа, заходявшая швейцарскую и о чём-то поговорив с грумом, лениво чистившим сапог возле большой собаки, совсем недавно исполнявшей роль в одной из пьес. Куда же ты повезёшь меня, спросила добрая душа у сестры, когда та отдавала стакан неряхе. Сама не знаю, скажи-ра, во что бы ехал на бульвар. Карета покатилась. Это весь разговор, которым ты расплачиваешься со мной, воскликнула через несколько мгновений любовница карсанака. Как всё это надоело, и как всё вечно один и тот же припев, вздохнула Фастен, нервно вытягивая руки. Нынче утром я встала, хотелось сделать что-нибудь, ну что-нибудь не будничное, сама не знаю что. Уйти куда-нибудь, но где оно это куда-нибудь, скажи. Эти выставки в магазинах мод, посмотри, разве всё это не кажется тебе сегодня каким-то совсем серым? Глупо это, такие фантазии, которых нет в программе развлечений, напечатанной в газетах. Неужели у тебя не бывает иногда этих беспорядочных томлений, этой жажды чего-то неожиданного? того чего не знаешь, того чего ждёшь, что должно было бы случиться. Фастен откинулась в глубокореты, и с её губ спорхнули стихи Альфреда де Мюссе. Зачем не погасила ты то пламя, что тайно жгло и рвалось из груди? Актриса безрассудная, уж еле не знала ты, что эти крики сердца лишь множат тень на вянущих щеках. И что любить страдания, вызов богу? Однако в самом деле почему карета остановилась, сказала Фастен, наклоняясь к дверце. И на глазах у сестры она вдруг выскочила наружу, проскользнула, не обращая внимания на крики кучеров в самую гущу загромождённой улицы, и в грязи из-под копыт лошадей подняла какой-то предмет, который она тут же принесла, вытирая кружевами носового платка. "Да", сказала она, снова занимая место возле сестры. "Это лошадиная подкова. Это приносит счастье". Третья уже. Потом только что безнадёжно скучавшая, она вдруг превратилась в женщину, вкладывающую порыв в каждый свой жест, ласку в каждое слово и разлилась в нежных излияниях, в задушевной весёлости. Скажи, моя маленькая Мари, ты ведь не сердишься на то, что я увезла тебя от твоих друзей? Дело в том, что ты нужна мне. Есть такие минуты в моей жизни, если бы не было тут тебя, Говори же скорее, ведь я твой добродетельный порок. Это уже давнее прошлое. Помнишь ты кондитера у Источника радости на улице Монтескье, того самого, который для пьесы, где Арналь должен был прикрышными есть землянику, выдумал землянику из меренги, так чудесно похожую на настоящую. Ты уже тогда была храбрее меня, и ты шла к нему за покупками на те несколько су, что мы зарабатывали песнями на площади Фонтанов. А когда дома нечего было есть, ты Ты была той, которая не переставала петь и нам давала силы продолжать пение, нам тоже. А наша жизнь потом это жизнь подорших и осиротевших девочек. Такое прошлое, вместе прожитое маленькой Мари. Его не кидают прочь как грязную рубаху. Да, я была храбрее и настойчивее, и всё же ты обращалась со мной всегда как с бедным ягнёнком. От чего? Может быть, от того, что у тебя талант, а у меня его нет? Да, таланта нет, но зато есть понимание вещей. Вот что выпало мне в дар, весело бросила сестра Фастен. И ведь это понимание я действительно показала, а? Когда бросила сцену накануне дебюта. Какую глупость, бог мой, я сделала бы. Своё дело я повела иначе. И вот я, божьей помощью, среди порядочного общества в ранге, так сказать, испорченной буржуазки, сказала она, держа руки на бёдрах, в позе господина Бертена на портрете Энгра. Кучер остановился перед церковью Мадлен, ожидая приказаний. А помнишь ещё, маленькая Мари, как ты всегда выдумывала какую-нибудь забаву, которая нас радовала, сказал Фостен. Ну, в те доисторические времена нам было не трудно позабавиться. А с тех пор, послушай, маленькая Мари, ну немножечко воображения на сегодня выдумай, чтобы предпринять необыкновенного. Дневные развлечения в Париже невинного порядка. Я не знаю ничего, Джульетта, кроме поездки кругом озера, спуска в недра церкви инвалидов. восхождение на Вандомскую колонну, визит к обезьянам в зоологический сад. Если ты хочешь чего-нибудь другого, тогда говори, заказывай, давай устраивать. Может быть, в этом ином роде твоя сестра сумеет тебе предложить что-нибудь необычайное. Скажи, тебе не кажется, что у древних было больше, чем у нас, непредвиденного в повседневной жизни, проронила Фостен, глубоко обескураженная в каком-то изъянении всего своего восхитительного тела. У сестры Фостен затанцевал некий маленький тик в глазах, свидетельствовавший о том, что ей плевать на ретроспективные размышления. Затем она резко метнула в мечтании трагической актрисы: "Скажи, пожалуйста, Жюльетта, не ладится у тебя что ли в комеди-франсез?" "Да нет, репетиций, собственно говоря, ещё не было, раз только собрались у меня, вот и всё", ответила Жюльетта, как будто проснувшись. "Я далеко ещё, правда, от того, чтобы овладеть ролью". в особенности от того, как мне хочется сыграть ее. Ах, но ведь это совсем превосходно, восхитительно. Вот и найден конец нашего дня. Раво, раво, Ботиньоль, улица Леви, 37. Ботиньоль? Кого ты хочешь видеть? Угадай. Какого-нибудь гадальщика, берущего по одному луи за большой пасьянс? Нет, прикуси язык. Все равно не угадаешь. Вдруг на смеющееся лицо фастен легла печаль хмурой поглощенности работы мысли. Тень наполнила ее полузакрытые глаза. На лбу, напоминающий молодой и нежный лоб ребенка, поглощенного уроком, выступы над бровями точно бы вспухли от напряженного внимания. Вдоль висков и щек проступила неприметная бледность, словно от холодного дуновения. Какие-то очертания фраз, внутренне произносимых, пробежали, смешиваясь со смутной улыбкой по полуоткрытым губам. Два-три раза Фастен оставляла вопросы сестры без ответа. Ну же, Джульетта, мы уже перед тридцать седьмым. Обе женщины сошли. Мой старый раво это протянется быть может долго, сказала Фастен к кучеру. Смотри, пожалуйста, у этих домов в подъездах нет консьержей, сказала сестра. О мне объяснили очень хорошо, где он живёт, этот человек. Обе женщины стали подниматься и наконец вышли на большую площадку. Фастен сосчитала двери по левой стороне и остановилась у седьмой. Она постучала. Тяжелые шаги приблизились к двери, приотворившейся на 3-4 сантиметра. В этом узком отверстии показался крючковатый нос, подобный спинке садового ножа, а над ним свисали длинные серые волосы из-под маленькой ермолки, расшитой золотыми блестками. — Да мы, конечно, ошиблись дверью, — сказал старик, боязливо повертывая назад голову и бросая странный «пст» вглубь комнаты. — Нет. Ведь вы, господин Атанасиадис, не правда ли? Вот несколько слов от одного из наших общих друзей, который направил меня к вам. И она сунула ему в руку визитную карточку знаменитого академика. «О, тогда входите, сударыни», — сказал старик, бросив взгляд на карточку. «Но только проскользните вот так, из-за моих маленьких друзей». Обе дамы проникли в высокую комнату, служившую когда-то от Илье бедному фотографу. Где оказался целый порхающий мир редчайших и прекрасных птиц на полной свободе. Смотри, птички, ну это совсем очаровательно, воскликнула сестра Фастен, и тотчас же, проведя рукой по платью, жаль только что не гадят эти маленькие грязнухи. В ателье, где, несмотря на птиц, было чисто, как в комнате какой-нибудь старой девы, не было никаких украшений, кроме трёх гипсовых барельефов Парфенона, стоявших вместо зеркала на камине. в котором шумела труба маленькой печки, бросавшей красные пятна на вощёный пол. Длинная полка, повешенная на некоторой высоте и уставленная книгами в итальянских переплётах из белого пергамента, тянулась вдоль стен. В углу под открытый шкаф позволял различить салатник, наполненный яйцами, и несколько банок, где плавала в масле разная консервированная снедь. В комнате было лишь одно сломанное кресло но в углублении, игравшем роль алкова. На досках, положенных на козлы, был разослан небольшой тюфяк, покрытый турецким ковром, на котором ночью старик спал, видимо, совершенно одетым. В комнате стоял запах птиц и восточных пряностей. — Чем могу служить, сударыня? — спросил хозяин, усадив обеих женщин на свою кровать. — Вот чем, милостивый государь, — проговорила Фастен. — Существует, как сказал мне господин Сент-Беф, другая Федора, не Росина. И вместе с тем он сказал мне, что вы человек, который мог бы лучше всех других познакомить меня с ней. Вы грек, так хорошо знающий язык старой Греции. Чего я хотела бы, я и сама хорошо не знаю, но всё же мне было бы любопытно послушать, как вы читаете эту Федру в оригинале. Это, может быть, вызовет у меня какие-нибудь идеи. Вот. Я хотел бы вернуться от вас как древняя варварка, которая побыла 2 часа в перекловой Греции. и удержала несколько звуков языка в ухе. Старик подотщил за собой кресло к полке с книгами, собрал вокруг худого и длинного тела развивающийся из бумажной материи халат, под которым чувствовалось наличие вязанного жилета и больших шерстяных носков. Встал на кресло и указывая на один из томов среди книг, произнёс с почтливым тоном хранителя монастырской сокровищницы, который показывает вам главную реликвию. Судареня, божественный Гомер, потом, взяв рядом один том, он извлёк его, благоговейно стёр с него локтем пыль и, положив на маленький столик, который пододвинул к себе, открыл книгу бережно на какой-то странице и нескольким мгновений разглаживал её большие поля ладонями обеих своих старых рук. Прочно с седлав огромными очками лезвия носа, и на мгновение склонившись над старым томом, Этонасиадис поднял преображённую восторгом голову и произнёс, подняв к потолку глаза. И полит сена происходит в трезене перед дворцом, у входа в который виднеются две статуи: одна Дианы, другая Венеры. И тот же он прочёл два первых стиха греческой трагедии, на греческом. Извините, господин Атанасиадис, прервала его Фастен. Что, если бы вы взяли с собой вашу книгу? Внизу у меня карета, я увезла бы вас, вы бы пообедали вместе со мной и сестрой. Принимать я никого бы не стала. Так у нас был бы в полном распоряжении целый вечер». «О, сударыня», — ответил старик, «если бы я только мог, то, разумеется, раз вам этого хочется, я сделал бы это с искренним удовольствием. Но с ноября месяца до конца мая Я пленник в этой комнате. Поэтому отчасти вам будет понятно радость, которую доставляет мне возможность видеть вокруг себя этих птиц. Всё это долгое время мне совершенно запрещено выходить. Воздух вашей зимы убил бы меня. Фастин заметила, что все щели в оконной раме были заклеены бумагой. Старик снова погрузился в чтение, прерывая то здесь, то там древнегреческий язык книги французскими фразами вроде: "Ваш росинс ударяния с этим не посчитался. Ваш росинс ударяния этого не передал. Ваш росинс ударяния это плохо передал. Тебе нескучно, маленькая Мари?" тихо спросил Фастен у сестры. "Нет, изредка я ничего не имею против китайских головоломок. Потом я нахожу его забавным твоего Отанасиадис. День померк. Старик зажёг маленькую лампу и продолжал чтение, но при каждой перемене персонажа в диалоге посматривал на часы с кукушкой, висевшие над обеими женщинами. "А мы, может быть, мешаем вам, господин Отанасиадис?" сказала Фастен, заметив манёвры старика. "Нет, нет, сударыня, только у меня привычка моей страны. Я обедаю раньше, чем большой свет Парижа. Ага, в этот час вам приносят обед. Превосходно, сказала Фастенству и восхитительной тирании женщины, которая хочет удовлетворить до конца свой каприз. Господин Атанасиадис, надо обедать, обедать, как если бы нас здесь не было. Мы возобновим чтение потом. Да, но дело в том, Сударня, мне ведь не приносят обед, а я приготовляю его сам. О, кухня у меня совсем не сложная. Я, собственно, принадлежу к школе венецианца Карнаро. Яйца, сухая рыба, черные оливки. Да вот оттуда, где вы сидите, видны все съестные запасы моей зимовки». Фастен поднялась, подошла к шкафу. С любопытством маленькая девочка вынула одну за другой банки, повертела каждую на мгновение по-мальчишески на свет и снова поставила в темноту. «Ах, эти маленькие рыбешки, они совсем сухие». У них вид спичек. Да, это цирос. Их едят, запивая ракией, водкой. И вы никогда, никогда не едите мясо? Господин Атанасиас, это изумительно. А ханчоусы, примим к сведению. И за дня в день вы съедаете глазунью в два яйца? Вероятно, это очень надоедает в конце концов. И разговаривая, разыскивая, разглядывая Фастен, в то же время подвязала свой трент, подколола булавками юбку на манер судомойки и, покончив совсем этим тоном весёлой женской команды во время пикника, бросила старику и сестре: Вот мы и говорим, что сегодня мы сами займёмся вашей кухней. Вы, конечно, не знаете, что такое яичница из анчоусов. В её изготовлении у меня нет соперников. Так вот, Вы скушаете такую яичницу, приготовленную моей белой рукою. — Ну-ка, маленькая Мария, дай мне сюда печку, которую я вижу вон там. А вы, господин Атанасиадис, сейчас же положите в нее угля. — О, сударыня, сударыня, ну вы совсем смущаете меня, — продребезжал оглушенный Атанасиадис. — Дай же поработать на тебя, мой старый поликар. Ни сестре, ни мне при рождении не положили повара, В нашу царскую колебель, сказала любовница Карсанака, по природе своей легко переходившая на фамильярный тон. Тем хуже, я разбиваю три яйца. Господин Атанасиадис, смотрите, как я рублю анчоусы, не очень крупно, не очень мелко. А вот вам и мой секрет. Дело в том, что их нужно чуть-чуть поджарить на огне. Этот тмин, не правда ли? Положим щепотку тмина, а сюда, а не сюда, продолжал стонать Атанасиадис. «Однако, мой старый поликар, ты мешаешь нам делать дело», — сказала сестра. «Господин Атанасиадис, внимание! Вы увидите, как я ее поворачиваю. Раз, два, три. Готово! И какой красивый у нее цвет снизу, и как нежна она сверху. Теперь, маленькая Мария, поставь прибор господину Атанасиадису». И среди порхания и щебета птиц, не заснувших в этот вечер из-за шума движения, суеты маленького праздника, обе сестры принялись с любезностями театральных субреток прислуживать старику, который уже едва протестовал, отдаваясь этой юношеской и ласкающей веселости женщин, на час оставивших компанию его старости. «Ну как, господин Атанасиадис, ничего? Вы довольны своей стрепухой?» — говорила Фастен с лицом, озаренным каким-то восторгом. «А теперь второе блюдо — оливки. О, они, однако, вкусные эти вот», — сказала она. разгрызает две-три штуки. Попробуй, маленькая Мари. Благодарствую, я слишком мясоедка для этого. Господин Этанасиаде кончил, теперь за десерт. И Фастен в 1 минуту с какой-то вихревой грацией очистила маленький стол от всего, что на нём было. Ну так, вздохнул старый Этанасиаде, принимаясь за своего Еврипида, в одном из тех улыбчивых изнеможений, которые вызывает чувство счастья в старости. Всё, что я знаю по части древнегреческого языка, я попытаюсь передать вам с ударני. А твой кучер, Джульетта, я совсем забыл о нём. Будь добра, сойди вниз, пусть он отправится пообедать в первый попавшийся ресторанчик и возвращается. Когда сестра снова поднялась наверх, Джульетта сидела, опершись локтями на раздвинутые колени, охватив ладонями свою прекрасную нервную голову трагической актрисы. и, так сказать, впитывая звучности, выходившей изо рта старика-грека. Несколько раз, вставая и делая знак Атанасиадису продолжать, она принималась ходить, мимировала стих, который делала ей понятным какое-нибудь слово французского перевода, потом снова садилась. Атанасиадис, дойдя до заключительного обвинения Федрой своего пасынка, стал объяснять женщинам, с изумившей фастен тонкостью, эту роковую фигуру, совершенно по-иному великую, по иному человеческую, по иному естественную в своем чувстве любви, нежели условная театрально симпатичная женщина, изображенная придворным поэтом Людовика XIV». И комментатор возбуждал в современной трагической актрисе желание придать новые оттенки помолодевшей обновленной исторически понятой роли. Чтение трагедии было кончено. Было восемь часов. Постен встала, незаметно завернув несколько золотых монет в клочок бумаги и приняв вид и тон очень важной дамы, сказала: "Господин профессор греческого языка, мы отняли у вас уже много часов. Я прошу вас принять это слабое возмещение за потерянное время". "Нет, сударь", ответил старик. "Прежде всего, вы приготовили мне обед. Затем я знаю вас и часто смотрел вашу игру летом". в те месяцы, когда мне разрешено выходить. И греки, как нынешние, так и древние, обязаны вам известной благодарностью за то, что вы уделили свое дарование воскрешению великих фигур их истории. Нет, дорогая моя сударня!» Старик произнес эти слова певучим голосом, в котором дрожало небольшое волнение и которому замена «э» с звуком «ш» сообщала как бы детскую нежность. Пусть так, я согласна. Я нахожу, что удовольствие нынешнего вечера не должно быть оплачено деньгами. Я хотела бы напомнить вам о себе иначе. Я хотела бы знать какое-нибудь ваше желание, которое я одна могла бы удовлетворить. Раз уж вы с ударыня хотите оказать такое внимание старику, то признаюсь вам, есть здесь один продукт моей страны, который я никак не могу себе добыть. Я был бы счастлив отведать его ещё раз прежде чем умереть, этот гимецкий мёд. Может быть, с ударением через посольство. Ну, конечно. Французский посол в Греции один из моих друзей. В первой же посольской почте будет гимецкий мёд, лучшее, что производят пчёлы вашей страны. И ещё раз, господин Атанасиадис, до свидания и спасибо. Он истинно трогателен, сказала Фастен, усаживаясь возле сестры в карете. И снова, в конце концов, вот вечер, который не пропадёт даром. Мне кажется, что раздираются какие-то завесы во мраке моей роли. Через несколько секунд Фастен, у которой выражение лица было скрыто ночью, прибавила, роняя одну за другой фразы: Но это роль Это роль, которой величайшие актрисы минувших времён осмеливались приближаться лишь с трепетом. Это роль, чтобы сыграть её, нельзя быть в том состоянии душевных холодов, в котором я нахожусь. Необходимо любить безумно, бешено, и сердцем, и головой, и чувствами. Джульетта, я предлагаю тебе предмет, да, любовника, а? Фостин, не слыша, заговорила опять. Ты понимаешь, расстаться с ним, любившим меня так, как он любил, Потому что ведь он любил меня как сумасшедший. Расстаться с ним после обещания, что не позже, чем через 2 месяца он бросит карьеру, семью, родину, чтобы вечно жить возле меня. И ничего, ровно ничего, никакой весть от него с того дня, как мы сказали друг другу до свидания. На все мои письма в течение ряда лет нет ответа. Разве ты всё ещё пишешь ему? Да, да. В те дни, когда я безнадёжно тоскую. Но Джульетта совершенно ясно, что у почтового ящика твоих меланхолий проломана дно. Фастин мне ответила сестре, и вся окутанная молчанием, пересекала тёмную улицу со страдальческим лицом, о которое билось чёрное кружево её шляпы. Ты поужинаешь со мной, сказала любовница Корсанака, когда карета остановилась перед домом. Нет. Тогда я поеду ужинать к тебе. Нет. Дай Джульетте побыть этот вечер одной. Найди не с собой.